Издательство «Эксмо» Василий Головачев Евангелие от зверя Логово зверя Глава первая. Последствия ошибки. Ночь перед освобождением Громов спал плохо. Ему снилось все то же. Бой в Бартангском ущелье, куда его забросили... В составе группы Рексов ГРУ с заданием взять в плен или уничтожить полевого командира таджикской оппозиции Сулеймана. Рекс-разведчик экстракласса, Жаргон спецслужб. Конец примечания. Память даже во сне возвращала Антона к истокам истории, в результате которой он оказался в Шантарской колонии особого режима под нефтеюганском. Старшего лейтенанта Романа Козырева перевели в группу откуда-то со стороны. Говорили, что из подразделения антитеррора ФСБ. Антона сразу насторожили его манера держаться, грубовато фамильярная, снисходительная, нетерпимость к чужому мнению и склонность к жестокости во время тренировок по рукопашному бою. Антон к этому времени уже 8 лет работал в главном разведуправлении инструктором по рукопашному бою. Преподавал Унибос и Барс. Примечание. Унибос. Универсальная боевая система, наследующая школу боевого самбо. Барс, боевая армейская система. Конец примечания. Одновременно накапливая и отрабатывая элементы русского стиля, получившего среди мастеров боевых искусств, название «Русбой». Первый учитель Громова, один из адептов русского стиля, владеющий, кроме всего прочего, Дадзе Шу, говорил, «Сила бойца не в том, чтобы хорошо драться, а в том, чтобы не драться вообще». Примечание. Дадзе Шу. С китайского «Искусство пресечения боя». Конец примечания он имел в виду что главное в искусстве пресечения боя не показать свое мастерство а не дать противнику провести прием с тех пор антон усвоил что соперника надо бить а не драться с ним чем руководствовался во всех ситуациях какие бы ни случались в жизни но и он был против излишней агрессивности и жестокости в бою учебном или реальном, применяя лишь что минимальное количество ударов или приемов, которые позволяли быстро и без возни вывести противника из строя козырев же буквально наслаждался процессом избиения, не обращая внимания на чувства окружающих и нередко травмировал спаринг партнеров, прекрасно владея унибоссом на третьем занятии антон не выдержал и остановил поединок жестом попросив очередного члена группы с рассеченной бровью зайти в медпункт из подлобья посмотрел на разгоряченного схваткой улыбающегося козырева метр восемьдесят пять мускулистый поджарой можно сказать красавец если бы не нагловато презрительная складка губ и слишком глубоко и близко посаженные глаза «Молодой человек, боевые искусства не имеют ничего общего с тем садистским удовольствием, с каким вы работаете в спарринге. Прошу вас учитывать, что перед вами не враг, а ваш коллега». «К черту!» — небрежно отмахнулся Роман, показывая белые зубы. «Мы не в институте благородных девиц, пусть знает, что его ждет в реальном бою. Жизнь вообще надо рассматривать как бой». К тому же вы сами говорили, что противника надо бить, а не гладить. Но перед вами ваш товарищ, с которым, возможно, придется идти на задание. Пусть больше времени уделяет отработке приемов. Я же только показываю изъяны в его боевой подготовке, которой, кстати, занимались вы. Члены группы, среди которых не было ни одного рядового или сержанта, Только лейтенанты, старлей и капитаны зароптали. Но Антон поднял руку, и наступила тишина. «Стало быть, я, по-вашему, плохой инструктор?» «Ну, неплохой», — засмеялся Роман. «Но я знавал сансеев и получше». «Понятно. Становитесь». «Что? Покажите мне, на что вы способны. Разрешаю все приемы». Роман недоверчиво сморщил нос, оглядывая лицо сослуживцев. Посмотрел на невозмутимо стоящего напротив Антона, глаза его сузились. — А если я вас уложу? — Они свидетели, я беру ответственность на себя. Хотя, предупреждаю, мой ответ вам не понравится. Но главное не в этом. Если вы проиграете, извольте выполнять все мои приказания. Роман осклабился. «Идет, только я не проиграю. Видимо, нам придется искать нового тренера». Он прыгнул к Антону и начался короткий, но очень сложный в техническом и психологическом плане бой, в котором каждый из соперников решал совершенно противоположные задачи. Роман хотел доказать во что бы то ни стало свое превосходство. Антон просто реализовывал свои возможности. Он знал, что убить человека очень легко, гораздо труднее победить. Как говорил его учитель Владимир Васильев, уехавший, к сожалению, несколько лет назад в Канаду, «Искусство убивать — всего лишь одно из вспомогательных умений, необходимых для того, чтобы жизнь была долгой». Козырев на самом деле был хорошим бойцом. Может быть, лучшим из тех, с кем до этого встречался Антон. До армейских прикладных боевых систем он явно изучал карате и кунг-фу, а также знал приемы дадзи -шу, позволявшие остановить противника сильнейшей болью или повредить его руки, ноги, голову, ребра. Роман, вероятно, мог не хуже тайских мастеров ударом ладони перебить бедренную кость человека. Однако по-настоящему владеть боевым искусством — это значит уметь не только без всяких ограничений бить и бросать, знать приемы нападения и защиты, не оставляя противнику ни малейшего шанса ответить, но и полностью контролировать ситуацию боя, превращая любое действие соперника — в свое оружие. Роман отлично владел телом и приемы менял весьма органично, не задумываясь над тем, что будет делать в последующий момент схватки. Он тоже умел контролировать процесс воздействия на противника, извлекая максимум пользы из каждой конкретной боевой ситуации. Но все же уровень Антона был выше. Антон вряд ли физически был слабее Романа. Однако готовность найти нестандартный выход из положения, сила воли и устойчивость психики в жизни, а тем более в бою, оказываются необходимыми гораздо чаще, чем бычья сила и умение наносить мощные удары. Антон не просто дрался, используя богатейший арсенал приемов. Он владел системой построения движения своеобразной силовой паутиной возможных траекторий и способен был показать втрое больше приемов, чем Роман, который лишь выбирал, пусть и на подсознательном уровне, схемы ответов и движений, разработанных до него. И еще Антон владел биоэнергетикой тела, своего и соперника часто обходясь даже без касания, заставлял его падать, отшатываться и промахиваться там, где, казалось бы, ничто не препятствовало проведению приема. Антон был человек-процесс, человек-боя, мастер, и лишь такие самоуверенные, физически развитые, но недалекие в интеллектуальном плане люди, как Роман, не замечали его внутренние силы. Рузбой, как древнейшая система воинского искусства и самореализации человека, существовавшая задолго до кунг-фу и карате, это по сути его отголоски, позволял воздействовать на человека посредством магии движений, способных как убивать, так и излечивать от смертельных ран. Рузбой, как современная система, заново открываемая собирателями и конструкторами прославянского воинского искусства, вобрав в себя лучшие методики разных школ, провозгласил девизом «эффективность и универсальность», а целью — умение добиваться необратимого преимущества в любом бою, в любом месте и в любое время, находить нестандартное решение в любой ситуации и сохранять высокую боевую готовность при длительных перерывах в тренировках. Многие приемы кунфу фу акидо, самбо, дадзюшу и тайдзюцу вошли в фонд возрождаемого русбоя органичными составляющими, ничуть не ломая его схем и базовых тактик, как бы подчеркивая то общее, что было когда-то разработано и внедрено предками. Были в арсенале русбоя и приемы смертельного касания «Диммак», и удары по точкам смерти на теле человека, и восемь ударов шаулинских школ», позволявшие остановить противника сильной болью, но не причинявшие существенного вреда здоровью, удары в брови, переносицу ногой в голень, в грудь, в спину, между лопатками и так далее. Примечания Точек смерти много, но наиболее известны семь. Венечный шов, третье межпозвонковое пространство, ямки позади ушей, нагрудная ямка, кончик одиннадцатого, плавающего ребра, мошонка, сердце. Конец примечания. Роман тоже знал эти удары, хотя применить пытался в основном приводящие к серьезным повреждениям или к смерти, но Антон ни разу не открылся, защищенный силовой паутиной возможных ответов, и сам вынудил противника войти в азарт и раскрыться. Удар Антона последовал неожиданно и был мало малозаметен, костяшкой указательного пальца в точку над губой, но этого оказалось достаточно, чтобы умерить пыл Романа и разозлить его до степени потери внимательности. Козырев взвыл от ярости и бросился в атаку со строительством этажей, когда один кулак наносит два-три удара в разных направлениях, целя Антону в висок, в горло и в пах. Однако нарвался на еще один незаметный с виду удар, в и отскочил, держась рукой, за место антон мог добить его одним выпадом или бросить на пол но не стал этого делать сказал глядя в расширившиеся от боли глаза парня боевое искусство должно применяться только там где требуется и ровно столько сколько необходимо для решения конкретной задачи я мог сломать вам ключицу или выбить зубы Но не стал этого делать, потому что не демонстрировал свои возможности, а отстаивал честь школы. Это разные вещи. Вы поняли? «Вам просто повезло», — буркнул Роман, в глазах которого горело желание отомстить победителю. Но он уже проиграл и понимал это, а вдобавок боялся боли. Губа у него уже вспухла и полиловела. Возможно. — согласился Антон, оставаясь спокойным. — Тем не менее, вам придется выполнять мои требования. В противном случае будете заниматься у другого инструктора. Договорились? Остальные члены группы оживились, задвигались, с уважением поглядывая на своего учителя, подтвердившего свое реноме и марку школы, а самый веселый из них — капитан Юра Шохов, хлопнул Романа по плечу и со смехом произнес. «Не удалось нашему теляти, волка съесты, как говорят братья Хохлы». Этот инцидент произошел во вторник 21 сентября, а уже в четверг 23-го группу забросили в Таджикистан. Причем вместе с ней отправили и Антона, что оказалось для него полнейшей неожиданностью. Обычно инструкторов его класса на задание не посылали, они приносили больше пользы, работая в учебке. Группу высадили из вертолетов у края Бартангского ущелья днем, совершенно не скрываясь от чужих и своих собственных наблюдателей, потому что, по официальным данным, это был отряд русских военных строителей, который должен был начать строить военный городок в зоне границы Таджикистана с Афганистаном для контингента миротворческих сил. Всего выгрузилось 25 человек, но из них лишь 14 были строителями. Остальные входили в разведдиверсионную дружину под командованием подполковника Мамедова, уроженца здешних мест. Оружие по понятным причинам с собой не брали, Оружие и экипировку для выполнения задания должны были подвести позже, в заранее подготовленное место, откуда отряд собирался начать рейд в горы, к месту расположения лагеря Сулеймана. Что случилось потом, спустя несколько часов после выгрузки, Антон так и не понял. То ли плохо сработала группа наблюдения и подготовки, пропустив к лагерю строителей таджикских боевиков, то ли произошла прямая утечка информации, о готовящемся захвате знали высокопоставленные лица в Душанбе и в Москве, то ли изменилась обстановка, и группу решили сдать или подставить, чтобы скомпрометировать командование Российского ГРУ. Факт оставался фактом. Когда к ущелью подошел отряд Сулеймана численностью в 40 человек, строители оказались безоружными на открытой местности и не имели ни малейшего шанса на отступление или сопротивление. Этот шанс появился позже, когда опьяненные легкой победой боевики на какое-то время потеряли бдительность. Антон с руками на затылке стоял крайним в группе, Возле нагромождения камней, за которым начинался крутой спуск к реке, слева на каменистой площадке, где еще до прибытия строителей стояли две юрты чабанов, лежала груда строительного снаряжения, контейнеры, бочки, доски, а за площадкой, к которой вела узкая каменистая дорога, стояли три джипа и БТР боевиков. Сами они по-хозяйски разбирали вещи прибывших, копались в рюкзаках, ржали, расхаживали по площадке со вскинутыми к плечам дулом вверх автоматами и на пленников не глядели. Группу охраняли трое бородачей, лениво жующих жвачку, но лишь один из них держал разведчиков под прицелом автомата, двое других носили оружие на ремне за плечами. Антон поймал косой взгляд Юры Шохова и понял, что тот готов действовать. Надо было отвлечь бандитов и начать атаку, прежде чем Сулейман примет решение списать строителей в расход или же взять в плен заложниками, что было не намного лучше. Юра Шохов осторожно переместился подальше от Антона по пути, перемигнувшись с Мамедовым и двумя другими членами группы захвата. Сашей Морданем и Костей Божичка. Но подходящего момента все не было, охранник с автоматом не спускал с пленника в глаз, лишь изредка поглядывая на своих собратьев за спиной, а отвлечь его было нечем. И в это время появился командир боевиков в сопровождении трех телохранителей, бородатый, как и они, с зеленой лентой через лоб, вооруженный новейшим крупнокалиберным пистолетом-пулеметом «Ингрэм» американского производства, одетый в пятнистый комбинезон десантника. На плече у него красовался погон с золотыми кистями и одной огромной звездой, что, наверное, должно было обозначать звание, не то генерал, не то маршал. Это и был тот самый Сулейман» не признающий ни официальной власти, ни вооруженной оппозиции, ни бога, ни черта. Человек, объявивший джихад всем, кто хотел мира этой многострадальной земле. Именно его и надо было захватить группе Мамедова. Фортуна словно смеялась над разведчиками, повернув их судьбу на 180 градусов. — и разведка, выходи вперед! Сказал он с акцентом, оглядывая пленников нехорошим, прицеливающимся взглядом. «Если не выдышь, расстреляю всех!» Солдаты-строители, не знавшие о принадлежности своих коллег к секретным спецподразделениям, начали недоуменно переглядываться, не понимая, чего от них хотят. Разведчики же молчали, еще и еще раз, прикидывая свои возможности и матерясь про себя в бессильной ярости. «В последний раз говорю...» Сулейман поднял пистолет-пулемет. «Я все про вас знаю, кто и зачем вас сюда послал. Выходы по одному». Антон понял, что если не начать сейчас, то через мгновение будет поздно. Их всех положат автоматными очередями а против очереди в упор не поможет никакая школа рукопашного боя. Он сделал шаг к бородачу слева, преданно глядящему на своего командира, но в это время вперед выскочил Роман. «Я скажу, только не убивайте, здесь только одиннадцать человек, спецгруппа десанта, остальные — нагрузка, лохи и стройбата. За них хорошего выкупа не дадут». Козырев говорил торопливо, слова наскакивали одно на другое, застревали в горле, руки парня тряслись, и было видно, что он не играет. — Молодец! — засмеялся Сулейман. — Мы тебя не убьем! — Говори! И в этот момент Антон прыгнул к стерегущему их бородачу, одним движением пальца вырвал у него кадык и отобрал автомат. То же самое успел сделать Юра Шохов, начавший действовать одновременно с Антоном с другой стороны. Не дремали и мордань с божичка, бросаясь к двум другим охранникам, слишком поздно схватившимся за оружие. Два автомата ударили точно и неожиданно, укладывая телохранителей Сулеймана и ближайших бандитов, затем к ним, Присоединились автоматы «Морданя» и «Божичка», а спустя несколько секунд заговорило оружие, снятое остальными разведчиками с убитых боевиков. Бой длился около двух минут. Местность была открытая и спрятаться боевикам было негде. Поэтому профессионалы диверсионно-разведывательной группы тратили на каждого не больше двух патронов, а когда те, наконец, опомнились и открыли ответный огонь, Было уже поздно. Последних воинов Аллаха добили дружным залпом с трех сторон, изрешетив джипы и подорвав из гранатомета также трофейного БТР. Однако Сулейман, зверь битый и опытный, среагировал на атаку разведчиков так быстро, что едва не ушел. Он бросился бежать сразу же после первого выстрела Антона прикрывшись своими подручными, как живым щитом. А потом метнулся за юрты, где начинался спуск в ущелье. Мамедов и Костя Божичка этого не заметили, занятые своим делом. Но увидел Юра Шохов, и Антону пришлось скакать за ним в припрыжку под огнем боевиков, чтобы вовремя образумить. Однако он не успел. Сулейман оставил за собой гранату с выдернутой чекой, срабатывающей с десятисекундной задержкой, и весельчак Шохов погиб, буквально нашпигованный тремя десятками осколков, налетев грудью на взрыв. Антон не стал догонять командира боевиков по его следу. Он вспомнил, как вьется, спускаясь с тропа, и успел ужом скользнуть вниз. Цепляясь за выступы скал, к повороту тропы, как раз перед тем, как на ней показался Сулейман. Ложаком банформирования, промышляющего террором и похищением людей, тот был, наверное, хорошим, раз за ним люди шли на любой риск, мастером же рукопашного боя никаким. Конечно, некоторые приемы он знал, но больше привык полагаться на силу, автомат и на мощных качков-охранников, способных дробить кулаками кирпичи. Кроме того, он курил травку, не способствующую повышению тонуса, и медленно уходил в мир безумия, доказывая это на практике. Говорили, что Сулейман не просто издевался над пленниками, но делал это с наслаждением, растягивая пытки на много дней. Они увидели друг друга одновременно. Но реакция у главаря боевиков была все же не столь быстрой. И пока он разворачивал пистолет-пулемет, бежал Сулейман боком, глядя больше назад, Антон успел метнуть в него кинжал, который раздробил кисть руки на рукояти Инграма, а потом достал Сулеймана в прыжке, отбрасывая к скальной стене. И тут же хладнокровно добавил петлевой удар ногой в лицо, заставивший противника отшатнуться на краю тропы и с криком рухнуть в пропасть. Гранату, которую он держал в левой руке, Сулейман так метнуть и не успел, и она взорвалась уже где-то на дне ущелья. Горы вздрогнули, породив недолгое рокочущее эхо, и наступила тишина. Когда Антон взобрался обратно на площадку перед спуском в ущелье, там уже подсчитывали потери. У разведчиков погибло двое — Шохов и божичка. У строителей трое, и еще пятеро было ранено. Боевики легли почти все, за исключением двоих-троих, которым посчастливилось скрыться в горах. Но компенсировать потери россиян это, конечно, не могло. Роман, к удивлению Антона, уцелел, получив пулевое ранение в плечо. Самое смешное, что он на полном серьезе доказывал, что своим вмешательством пытался отвлечь бандитов, чтобы группа смогла начать атаку, а рана как бы служила доказательством его правоты, что впоследствии сыграла свою роль. Это именно его показания легли в основу уголовного разбирательства инцидента, якобы происшедшего по инициативе приданного спецгруппе захвата инструктора по рукопашному бою Антона Громова. Разбирательство длилось около двух недель, после чего Антон и получил срок. Пять лет за действия, повлекшие гибель членов спецгруппы «Рекс» и солдат-строителей. Оказывается, сопротивляться в условиях, в какие попала спецгруппа, было на самом высоком уровне признано нецелесообразным. А то, что командир боевиков Сулейман был убит, послужило дополнительным аргументом в пользу осуждения Антона. Как говорится, умом тебя не понять, российское правосудие, как не понять военное командование, по сути, сдавшее своего работника в угоду политики. Но давно известно, то, что может сделать один дурак, не под силу исправить и десятку мудрецов. А жизнь показывает, что там, наверху, где всегда была тьма власти, дураков гораздо больше, чем мудрецов. Так говорил сам себе Антон в порядке успокоения, понимая, что никто ему не поможет, когда его этапировали под нефтью Юганск. Так он утешал себя в течение четырех лет от ситки, его выпустили на год раньше за примерное поведение, в колонии особого режима, работая на нефтедобыче. Он не копил в душе обид, зла и ненависти к тем, кто осудил его практически ни за что на пять лет, но в душе дал клятву разобраться с этой историей до конца. Кому было выгодно представить все в таком свете что виноватым оказался Стрелочник, инструктор спецподготовки разведчиков-диверсантов. Вторым пунктом его плана возвращения в большую жизнь была попытка найти свое место в Новой России, раздираемой политиками и олигархами на удельные княжества. «Громов на выход!» — раздался голос дежурного по бараку. «С вещами!» И Антон, ощущая спиной взгляды зэков, с которыми прожил четыре года в одном бараке, слыша их приглушенные голоса, его уважали и желали удачи, вышел в мутное августовское утро начала века, не зная, что ждет его впереди. До станции Потудань он добирался пешком, пьяный от свободы, чистого летнего воздуха, неистовой зелени по обе стороны дороги, цветочных ароматов и желания проснуться. Взял билет на электричку до нефтеюганская и не заметил, когда ехал, занятый больше не внутренним созерцанием, а разглядыванием пейзажей и лиц пассажиров электрички, вдруг понимая, что соскучился по обыкновенным человеческим лицам, на которых можно было прочитать не только усмешку, наглое превосходство или желание оторваться на том, кто послабей. В родной Ярославль он прибыл в ночь на 9 августа, усталый от впечатлений и переживаний, жадно прислушиваясь к разговорам вокруг и формируя мнение, что жизнь в России пока к лучшему не изменилась. По-прежнему простой народ — Терпел задержки зарплаты и пенсии, хамство и произвол чиновников, всесилье торговых людей, воровство и бандитизм. По-прежнему мафиози делили Россию на зоны контроля, а продажные политики в этом им способствовали. По-прежнему милиция боролась с бандитами, почти ничем от них не отличаясь. Но это как раз Антона не волновало. Он надеялся, что сможет избежать каких-либо конфликтов, устроиться на работу и вновь почувствовать себя человеком. Такое настроение сохранялось у него несколько дней, пока он обживался в старой квартире родителей, за которой в течение уже многих лет со дня смерти мамы приглядывала ее сестра тетка Валя, в надежде на то, что когда-нибудь в ней будет жить племянник. И вот надежды ее сбылись. По истечении недели оптимизм Антона несколько приувял. Он понял, что действительность не столь радужна, как он себе ее рисовал, сидя за колючей проволокой. Денег у него было немного, а работу найти не удавалось, несмотря на «давние связи и знакомства», даже в спортивно-прикладных секциях и клубах, не говоря уже о коммерческих структурах или спецорганах. Начальники отделов кадров данных организаций, увидев ксиву бывшего заключенного, только разводили руками, не желая брать на себя ответственность за человека с таким прошлым. Власть и чиновничья рать в Ярославле давно поменялись, И никто из ныне действующих спортивных и военных боссов не помнил бывшего чемпиона города по самбо и кикбоксингу. А как тренер, инструктор спецшколы, Антон был известен лишь ограниченному числу лиц, да и то в Москве. К концу недели он окончательно пришел к выводу, что в Ярославле работы не найдет. Надо было ехать в Москву, восстанавливать связи там, если не получится устраиваться на любую работу, может быть, даже никак не связанную с его квалификацией и возможностями. Разыскав в записной книжке номера телефонов старых друзей и приятелей, Антон позвонил в Москву, но поговорить смог лишь с Серафимом Тымко, которого знал еще по 15-летней давности периоду обучения в школе спецназа Но ничего хорошего не услышал. Серафим был вежлив, однако ничего предложить Антону не мог, прямо сказав, что человеку с пятном в биографии рассчитывать особенно не на что. Звонил Антон и своему старинному другу Илье Пашину. Но не дозвонился. Видимо, у Ильи сменился номер или он вообще уехал из Москвы. Подавив разочарование... Антон отложил поиски друзей на другое время и стал собираться в столицу, привычно составляя план на неделю вперед. А в понедельник утром, когда он закончил ежеутренний тренинг и завтракал к нему, заявились гости. Их было двое, пожилой мужчина с неподвижным, испещренным морщинами, темным от северного загара лицом и молодой человек боксерского вида со сломанным носом и расплющенными ушами, белобрысый, с прической ежиком. Когда Антон на звонок открыл дверь, они молча уставились на него, словно ожидали увидеть кого-то другого, и Антон, хладнокровно выждав несколько секунд, без слов дверь закрыл. Через мгновение звонок раздался снова. «Извините», — заторопился молодой боксер. «Вы — Громов?» «А вы кто?» — не совсем вежливо поинтересовался Антон. «Мы от одного очень уважаемого и авторитетного человека», — глухим насморочным голосом произнес в морщине столицы гость. «По поводу работы. Разрешите войти? Разговаривать на лестничной площадке как-то неудобно». Антон молча посторонился, но в гостиную гостей не повел усадил на кухне. «Чай? Кофе?» «Благодарим, по утрам не принимаем», — без улыбки сказал пожилой. Чем-то он напомнил Антону, помощника Пахана в зоне, державшего под контролем всю колонию. «Мы знаем, что вы ищете работу и хотим предложить хороший заработок». «Кто это? Мы. И что значит «хороший заработок»?» «Хороший — это две-три штуки баксов в месяц, в зависимости от условий, плюс гонорар за выполнение задания. Мы — это одна серьезная дисциплинированная контора, требующая безусловного подчинения по вертикали». «Мафия, что ли?» «Я бы не стал формулировать столь категорично», — скривил губы пожилой наниматель. У нас свои отношения с законом. Зато мы всегда добиваемся того, чего хотим. Что мне надо будет делать? Гости переглянулись. Ты создаешь впечатление умного мужика, командир, сказал боксер. Неужели не догадываешься? Нет. Мы специализируемся на устранении неугодных боссу лиц и участии в рейдах по сопредельным территориям. Каждый рейд. «Оплачивается особо. Ты прошел Афган, Чечню, так что должен знать, что это такое. Ну как, согласен?» Антон молчал, прикидывая, сразу ли спустить гостей с лестницы, отпустить с миром или подождать продолжения. «Что молчишь? Надеешься устроиться? С такой биографией после шантарского курорта тебе нигде ничего не светит». Осведомленность гостей о его положении наводила на определенные размышления. Либо за Антоном следили с самого начала, с момента освобождения, либо у группировки, пославшей менеджеров-вербовщиков к бывшему инструктору ГРУ, был доступ к совсекретной информации спецслужб. Существовал, однако, еще один вариант. Его проверяли люди как раз одной из спецслужб. Ну, раздвинул большие коколадьи губы молодой человек. По-видимому, он действительно занимался боксом и был профессионалом. Антон молчал. Может быть, тебе мало? Нахмурился пожилой менеджер, переходя на ты. Скажи, обсудим. Профессионалов мы не обижаем. Антон молчал, все еще не зная, что делать. Сколько хочешь? «Да что ты с ним!» — возмутился боксер, окидывая хозяина пренебрежительным взглядом. Антон из-под посмотрел на него, открыл дверь кухни. «Прошу». Гости снова переглянулись. «Ты че, мужик?» — сузил глаза боксер. «Крыша поехала. С тобой ведь по-хорошему». Пошел вон. «Да я тебя... усохни, кувалда!» Негромко сказал пожилой вербовщик. Но боксер не послушался. — Что ты с ним цацкаешься, как шеф-поваром ресторана? Он же фраер недорезанный, четыре срока отмотал на нарах, а еще кочевряжется, делового из себя строит. Может, он вообще нахрен не годится, а мы его обхаживаем. Я же его одним пальцем перешибу. Боксер сделал выпад правой рукой, целя в нос Антону, и тому ничего не оставалось сделать, как пропустить удар. Габариты кухни не позволяли увернуться, слегка ослабив его поворотом головы. Однако боксер не имел понятия о приемах боя в условиях ограниченного пространства, и Антон в течение долей секунды успел съездить ему по расплющенным ушам. Тот вскинул руки и открылся, и дважды поразить парня в нервные узлы выпадами утинного клюва, сложенными определенным образом пальцами. Забирайте своего бугая, невыразительным голосом сказал он. Вы ко мне не заходили, я вас не видел. Пожилой вербовщик неведомой криминальной конторы глянул на упавшего напарника. Прошелся оценивающим взглядом по лицу Антона, но оружие доставать не стал, хотя, судя по всему, был вооружен. — Не пожалеешь, мастер? — Нет, — сухо отрезал Антон. — Вы ошиблись адресом. — Босс не одобрит твоего поведения. Парень ты крутой, но не круче навозной кучи, как говорится. Оставлю я тебе... «Телефончик, на всякий случай, вдруг надумаешь?» «Не надумаю». Антон помог пожилому привести в чувство боксера, проводил обоих до порога и закрыл за ними дверь. С минуту прислушивался к звукам на лестничной площадке, потом проследил, как помятые наниматели садятся в БМВ серебристого цвета с московскими номерами и стал собираться в дорогу. В связи с возникшими обстоятельствами откладывать поездку в Москву не стоило.